Глава 25. Эрик сидел в карете и смотрел на невесту. На ее губах играла довольно улыбка. Обычно женщины улыбались в присутствии Эрика или после постельных игр, или после покупки нарядного платья, дорогого украшения, но никак не после найма рабочих. Впрочем, Эрик уже убедился, что и после покупки платья невеста бывает довольной, но все же мужские черты в ее характере заставляли его напрягаться. «Здесь, в империи, подобные женщины были редкостью, их считали чудачками, их уделом считалась жизнь в одиночестве до самой смерти». «И что же не так в моем лице?» Иронично поинтересовалась невеста. «Вы в этом полумраке уже несколько минут смотрите на меня, не отрываясь?» «Задумался», — ответил Эрик. «Обо мне?» «И о вас тоже, такие как вы здесь живут в одиночестве и умирают так же». «Отличная перспектива». пожала плечами невеста. Что вас не устраивает?» «Издевается», — решил Эрик, в служу произнес. «Меня не устраивает, что об этом думает моя невеста. Пока только на словах. пожала она плечами. Мы с вами еще не были у императора, не поговорили с вашими кто-нибудь тут. Да, законниками. Может, вы напрасно считаете меня своей невестой?» Я вошел в сад. И буквально сразу же потеряли там сознание. Эрик покачал головой. «Во-первых, не сразу, а во-вторых, тех, кто саду не по нраву, он не впускает». «Хорошо, саду вы пришлись по нраву. Причем тут я. Общайтесь с садом. Я за вас все равно не выйду». «Я вам так не нравлюсь?» «А должны?» «Вы самоуверенный бабник, который не знает слова верность. В вас много заносчивости и самомнения. Продолжать?» Эрик хмыкнул. «Ваш характер тоже далек от идеального». «Так я вам и не навязываюсь», — парировала невеста. «Это вы спите и видите, как притащить меня к алтарю». «Такова воля императора». «Вашего, не моего». Эрик хотел ответить, но лошади встали. «Приехали, Рисы!» Заглянул в окошко один из сопровождавших их мужиков. За разговором время летит быстро. Эрика не заметил, как они доехали до замка. Опекуны невесты, стоявшие с встревоженным видом на крыльце, сразу же набросились на нее с вопросами. «Еще бы!» Уезжала на несколько часов, вернулась через сутки. Эрик оставил эту троицу на крыльце, а сам зашагал в свои покои. Ему необходимо было вымыться в нормальных условиях и поспать на нормальной кровати. А в замке, что уж скрывать, кровати были лучше, чем на постоялом дворе, да и душ имелся. Вызвав служанку, расторопную миленькую шатенку в неизменной форме, Эрик разделся с ее помощью, пожалел, что постельные игры отменяются, и пошел мыться. Нина не любила, просто ненавидела обращаться к кому-то за помощью, оплатить услугу, да, без вопросов, а просить, чтобы помогли. При одной мысли об этом все внутри Нины восставало решительным образом. Что, она сама не справится, что ли, без чужой помощи? На земле, может, и справилась бы, а вот в этом сексистском мире вряд ли. Нина предпочитала учиться на чужих ошибках, а если и допускала свои, то старалась их не повторять. Пример с одеждой четко показал ей, какова роль женщины в современном мире, а потому на следующее утро, сразу после завтрака, Нина переселила себя и отправилась к жениху. Ей нужна была помощь, ей, якобы несгибаемой и уверенной в себе женщине. Следовало пообщаться с набранными рабочими, установить заработную плату для них, определить фронт работ, проследить, впустят лица от их внутрь. В общем, дел начать и кончить. На этот раз жених встретил Нину в домашнем костюме. «Мне нужна ваша помощь», — с порога заявила она. «Нужно пообщаться с рабочими». «И вам доброе утро», — насмешливо ответил жених и посторонился, впуская Нину в спальню. «Пообщаюсь, если ответите, откуда деньги?» «Да что ж он любопытный-то такой» матьнейна оставила с запиской что в наследство они не входят ответила нехотя нина и вы так быстро их нашли голос подсказал в ответ взгляд намекавший что ниной вполне могут заняться местной психиатро чей голос с притворной заботой спросил жених не знаю божественный наверное то есть вы хотите сказать нахмурился жених из глаз испарилось веселье что с вами разговаривает мой предок Не знаю точно, кто именно, он не представляется, но да, помогает кто-то. Это что-то значит? Только то, что у нас с вами у обоих в таком случае большие проблемы. Боги обычно не вмешиваются в жизнь смертных, даже своих потомков. И если это произошло... Жених оборвал себя на половине фразы, повернулся к двери и бросил. «Пойдем посмотрим, прибыли ли ваши рабочие». Нина мало что поняла из их диалога, да, она слышит Бога, и что? Если это не шизофрения то чего бояться? Впрочем, на земле, в те времена, в аналоге которых оказалась Нина, тоже повально боялись проявления божественного внимания. Жених, между тем, вышел из комнаты, и Нина последовала его примеру. Через несколько минут они вдвоем оказались неподалеку помещения для слуг, там и нашлись наемные рабочие все шестеро. «Наемники на задний двор». Приказал жених, и ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в том, что он мог здесь командовать. Привыкли подчиняться мужикам, баб ни во что не ставят. Проворчала про себя Нина, идя по коридору рядом с женихом.